Глава 57. Путь медоносных цветов. Сидя на большом бежевом диване, Капуцина вертит в руках телефон, надеясь, что он зазвонит. Она все думает о вчерашнем дне. Как приятно было бегать не одной. Какой забавный этот блум. У него все эмоции, как на ладони. Она никогда не видела собаки с такой выразительной мордой. О починенном замке решение оказалось совсем простым. О том моменте, когда они обнялись, и она излила на него бочку горя. Просто прижались друг к другу и вместе дышали. Она снова ощущает трепет, как вчера, когда Адриан положил ей руки на плечи, пока она разогревала блинчики. Время словно остановилось, пока не запахло горелым. Они смеялись и грызли тонкие хрустящие угольки. Ей понравилось, что ему понравился ее тирамису. Единственный десерт, который ей всегда удаётся. И понравилось, что он помог ей вымыть две тарелки. Сердце сжалось, когда они уходили. Мягкие губы прикоснулись к ее лбу. «Надеюсь, до скорого». Она махала, пока они не скрылись за углом. Вернулась через главный вход. Спокойная, думая о следующей встрече и даже с благодарностью об Адели, из-за которой забыла чемодан. Они могли бы не встретиться с Адрианом. Никогда. А ей так хорошо с ним. В следующую секунду ей становится страшно привязаться слишком быстро, слишком сильно, быть обманутой, совершить ошибку. Она боится обязательств, того, что будет дальше, боится потерять ориентиры. Хватит с нее сражений, взрывов и падений в пропасть. Она смотрит на книгу и мысленно просит у пчелиной королевы своим изящным танцем показать ей путь к медоносным цветам.